После ее возвращения прошло больше двух недель. На дворе стояло бабье лето, и сегодня выдался на редкость теплый и солнечный для второй половины сентября денек. Подруги сидели на невысоком и широком заборе детского сада, расположенного неподалеку от их дома. «Алиска, я, похоже, беременная», — собравшись с мыслями, вдруг озвучила Настя, мучившую ее последнее время догадку. «У меня задержка». И срок, судя по всему, уже около трех недель. Ого! воскликнула подруга, качнувшись всем телом, и из-за этого чуть не свалилась с забора. Что делать-то? Я боюсь. Меня же мама убьет. Да, дела. А ты сама-то что думаешь? Я не знаю, простонала Настя. Я очень-очень боюсь. Меня мама правда прибьет. Мне ведь всего девятнадцать лет. Скажет, но гуляла не поймешь от кого, вот останешься матерью-одиночкой на всю жизнь. Знаешь, как страшно, ведь такое и на самом деле возможно. А одной растить ребенка очень тяжело. Да и ребенок должен в полноценной семье расти. Тем более денег сейчас вообще нет, и взять их неоткуда, а жить на что-то надо. И коляску надо, и все остальное. «Так», — начала убедительным тоном Алиса, — Я тебя хорошо знаю, и на аборт ты точно не пойдешь. Ну, блин, конечно, нет. Не сомневаясь ни секунды, уверенно ответила Настя. И не только потому, что это опасно для здоровья и есть риск никогда потом больше не забеременеть. Я просто не смогу убить своего ребенка. И особенно потому, что это Санечкин ребенок. И немного помолчав, добавила. От любимых мужчин аборты не делают. Вот и хорошо. Еще больше оживилась Алиса. «Смотри, я все придумала. Сейчас тебе девятнадцать, а когда родишь, к тому времени успеет исполниться двадцать. Ну, типа уже взрослая. Так маме и скажешь. Понятно, что она на тебя вначале поругается. Но она же тебя любит, так что никуда не денется, простит. Со всем остальным мы тебе поможем». Дело в том, что Алистина старшая сестра сама только в феврале того года родила ребенка. И так как Настя каждый день бывала у них в гостях и возилась с маленькой девочкой, то что такое ребенок в доме, она уже представляла себе достаточно хорошо. «Так вот», – продолжала тем временем повеселевшая подруга, – «коляску тебе Аленкину отдадим. Так что, считай, самое главное у тебя будет и покупать не придется, Уже экономия. Если у тебя родится девочка, то и вещи тоже отдадим. Ну и так в остальном буду тебе помогать». Вместе будем гулять с твоим ребенком. Все больше входила враж Алиса, продолжая развивать новую неожиданную тему. «Алисочка, спасибо тебе огромное. Ты настоящий друг!» Глядя с благодарностью на подругу, пролепетала Настя. «Ты знаешь, я ведь действительно много думала последние дни и поняла, что очень хочу этого ребенка. И мне кажется... Хотя нет, не кажется. Я это знаю. Чувствую, наверное, что это точно будет девочка» и она будет очень похожа на своего папу. У нее будут зеленые глаза, светлые волосы, такая же задорная улыбка, а еще родинка, как у него, на щеке. И в тот момент, когда Настя приняла для себя окончательное и бесповоротное решение, в ее сознании будто что-то перещелкнуло, и она вышла из холодного серого тумана, в котором пребывала последние недели, на яркий и теплый солнечный свет. Я назову ее Света. Она будет очень красивая, умная, веселая и добрая. А еще обязательно спортивная», – улыбаясь, заявила Настя. «Здорово», – с восторгом подхватила Алиса и с умилением посмотрела на преобразившуюся подругу. «Ну, наконец-то ты ожила, и я так рада». «Спасибо», – просияла Настя. А маме я пока ничего говорить не буду», – поразмыслив, уточнила она потом скажу попозже, когда срок будет побольше, чтобы ни о каком аборте уже и речи не могло зайти. «Ага, это правильно», – согласилась Алиса и серьезно добавила. «И ты давай курить бросай, нечего ребенка травить». «Да-да, конечно», – тут же закивала Настя. Теперь перед ней стояла новая задача. Для начала скрыть от мамы улыбку, которая сама с собой появилась на лице и ни в какую не хотела ее покидать, и открыто выдавала, что в жизни девушки произошли какие-то глобальные перемены. А счастливая, без какого бы то ни было обоснованного повода и маломайски убедительной, рациональной причины дочь, настораживала маму куда больше, чем пребывающая в понуром состоянии. «Надо срочно придумать причину», — решила Настя. Пусть это будет, например, «Бабье лето». И поскольку ничего другого ей в голову не пришло, на этом она и остановилась. В эту ночь девушка долго не могла заснуть. Ее взбудораженное воображение рисовало ей новые картины, ожидающего ее в скором времени будущего. И Настя живо представила себе, как она с заметно округлившимся животиком приедет к Сане на место его службы как сильно он будет поражен таким поворотом, и как она, набравшись смелости, признается ему в любви, а он непременно обрадуется, крепко прижмет ее к себе, потом очень чувственно и со всей накопившейся за время их разлуки страстью поцелует. Все это будет так волнительно и так прекрасно, ее сюрприз сто процентов произведет на него должный эффект, В связи с этим событием ему сразу дадут увольнительную, и им выделят маленькую гостевую комнатку, где они, наконец, останутся вдвоем. И на этот раз именно вдвоем и только вдвоем. И они оба будут безгранично счастливы. А потом? Потом будет потом. Об этом она подумает позже. На следующий вечер Настя перед сном залезла в ванну, чтобы принять душ. Она очень любила это занятие, могла часами стоять под теплыми струйками воды и частенько слышала по этому поводу недоуменные вопросы от мамы. Типа «Ну что ты там так долго делаешь? Ты как будто год не мылась». Вот и сейчас она наслаждалась стекающей по ее телу водой и вдруг почувствовала, как резко и необычайно сильно начал тянуть низ живота. «Что это?» Не на шутку испугалась девушка и сразу присела на корточки, Начала глубоко дышать, стараясь как-то снять напряжение и мышечный спазм. Но тут по ее ногам потекла кровь. «Нет!» – застонала внутри себя Настя, обращаясь к Богу, и крепко стиснула зубы, чтобы не закричать на всю квартиру. «Не надо, пожалуйста! Ведь я уже настроилась, я так хочу этого ребенка!» Но сделать она ничего не могла и только с ужасом смотрела, как вслед за кровью через несколько секунд на дно ванны из нее выпал большущий кровавый сгусток. Это был конец. Предательский и бесповоротный конец ее мечтам и самым светлым надеждам на счастье. Истощенный за последние три недели бесконечными слезами и переживаниями организм, похоже, не смог справиться, и у Насти случился выкидыш. Хотя, возможно, истинная причина крылась в том, что так распорядилась судьба, по одним ей ведомым причинам. Настя же в одно мгновение будто оказалась в каком-то вакууме, ясно ощутив пустоту внутри себя и пустоту снаружи. «Я как-нибудь и это переживу. Я сильная, я справлюсь», — старательно и уже привычно уговаривала себя девушка, сидя в ванне и крепко обхватив руками прижатые груди-колени. И дни снова побежали один за другим. Устроиться той осенью на работу в научно-исследовательский институт Насте помог их сосед, пожилой и глубоко уважаемый доктор наук, с чьей семьей они с мамой давно и крепко дружили. Когда-то работать в этом известном на всю страну НИИ считалось весьма престижным, но в начале 90-х все перевернулось и постепенно предприятие начало разваливаться, не справляясь со стремительно меняющимися реалиями того времени. Зарплаты рядовых сотрудников тоже никак не успевали за бешеным чащейся инфляцией, и Насте с огромным трудом удалось рассчитаться с долгами. Но о том, чтобы поехать в тот самый поселок в Ленобласти, где жил Саша, и постараться разыскать его семью или хотя бы Мишку, не было и речи. Для нее обычная плата за проезд была просто-напросто неподъемной. Как-то в конце зимы Настя зашла к своей соседке Юле. Слово за слово, и разговор у них зашел о личной жизни. Настя, горько вздохнув, призналась, что до сих пор грустит о Санечке, с которым полгода назад у нее приключился вроде как на первый взгляд совсем короткий и ни к чему не обязывающий роман, но по существу, по крайней мере для нее, все вышло куда серьезнее. Она не только успела сильно проникнуться к нему, но и поняла, что полюбила, поэтому никак не может, да и не хочет его забыть. «А ты знаешь, что у нас на Смоленском кладбище есть часовенка, построенная над могилой Ксении Блаженной, и за помощью в личной жизни все идут именно к ней?» Выслушав ее короткую избивчивую тираду, сказала Юля. «Нет, я не знала», — тут же встрепенулась Настя. «Так вот, съезди туда, обязательно напиши записочку, и Ксеньюшка поможет». «Хорошо, спасибо тебе за совет», – закивала Настя, чувствуя, как в сердце вновь просыпается Надежда. «Конечно съезжу. А в записочке что писать и куда ее девать?» «Берешь маленький листик, пишешь на нем свое желание, а там воткнешь в какую-нибудь щель в стене. Сама часовня очень старая, щелей много». Ответила, улыбнувшись Юля, и добавила. «Все так делают. Реально помогает». Решив не откладывать в долгий ящик, Настя в ближайший выходной день отправилась в путь. Пройдя пешком достаточно приличное расстояние от станции метро, которая располагалась в самом центре Васьки, как любя называла этот район города «Петербургская молодежь». Она добралась до заветной часовинки. Записочку девушку написала еще дома. И даже не подозревая о том, как важно правильно формулировать свои желания, с детской непосредственностью, немного дрожащей от волнения рукой, аккуратно вывела на бумажке то, чего хотела больше всего на свете. «Хочу, чтобы Санечка мне позвонил». «Ну что тут скажешь? Как попросила, так один в один потом и получила».